Глава вторая. Третья ночь после бала. «Ну и где он?» Я оглянулась по сторонам, придерживая капюшон. Договаривались же встретиться в третью полночь после бала на седьмой широте границы между Живерикой и Мертвобургом, где носит этого мистера Икс. Я посмотрела на сундук, в котором лежал Нитон, и постаралась не думать, что он там не дышит. «Задышат! Некромант обещал!» В руку ткнулась пушистая морда зубра Эштона. Это огромное животное не оставило и следа на земле, несмотря на то, что везло на себе и сундук с Нитоном, и меня. Все благодаря магии, которой я поделилась с Эштоном в детстве. Да и не только с ним. Дядя не зря сказал, что половина животных Живерейки обязаны мне своей магией, точнее, моим сломанным крыльям. Я дотронулась пальцем до границы между мирами, и меня предупредительно кольнуло охранной магией. По ту сторону виделась пустошь, погосты и высокие стеклянные небоскребы. Я оглянулась и посмотрела на густой лес позади, за которым раскинулись селения и города, полные низких и ярких построек, плодовых садов и огородов. А ведь раньше никакой границы не было, а мы были единым миром. Пока не ввели эту дурацкую политику одного ребенка в семье из-за перенаселения, тогда вся лишняя женская магия стала копиться в девушках. Вот только использовать ее стали по-разному. Дочери земель, где теперь располагалась Живерика, стали делиться ей с природой, животными, и лишняя магия стала скапливаться в крыльях для облегчения дарения. Встряхнул крыльями и готово. Дочери земель, где сейчас располагался Мертвобург пошли по другому пути. Они скидывали свои силы в артефакты, которые продавали. И год за годом природа стала отзываться на действия магов. В Жаверике природа процветала, по зеленым лужайкам бегали магические животные, а вот в будущем Мертвобурге становилось все пустыннее и мрачнее. В один момент граница возникла сама собой, тонкая пленка, отделяющая два мира. И маги заметили, что все живые существа под конец своей жизни стали уходить умирать в Мертвобург. Лишь тогда граница пропускала их без проблем. Так жители Мертвобурга были наказаны за жадность, природа ушла из их земель, а возвращались туда лишь те, кто мог пополнить погосты. Почва стала совершенно непригодной для земледелия, и чтобы как-то выжить, им пришлось развивать магические технологии для экспорта в Живерику в обмен на продукты. Существовала лишь одна щель между мирами, через которую можно было спокойно пройти. Эти врата тщательно охранялись и пропускали чужаков только по специальному разрешению. Меня бы там мгновенно развернули ни дипломатической визы, ни визы невесты. У меня оставался один шанс, который я использовала. Мистер Икс. Ну и где его носят? С рассветными лучами я поняла, что не все некроманты выполняют свои обещания. Некромант. Вызывали ваше верховенство. Я зашел в кабинет, который больше напоминал тронный зал. Огромное помещение, в центре которого стоял массивный стол. За ним в кресле, больше похожем на трон, сидел верховный некромант. Вдоль стен стояли шкафы с магическими книгами, артефактами. Да, Раф, проходи. Тут документ один пришел, тебе понравится. В его словах чувствовался сарказм. Несмотря на всю грозность своего вида, верховный некромант в общении со своими советниками был поотечески добр и не брезговал шутками. Я прекрасно понимал, что за документ, она на всякий случай настороженно спросил. И что за документ? Претензии, Живерики. Девочку замуж выдать хотят, а жених воспользовался ей, испарился. Ее родители в панике. Розочка сорвана, вазочка не готова. Департамент розыска провел расследование и выяснилось, что же них ты. Проклятая бабочка, все-таки объявилась. Верховный заговорщицкий наклонился в мою сторону. Тебя как вообще на бал занесло. Ты же их терпеть не мог. Молоденькую бабочку захотелось. Мужчина хитро улыбнулся. Вот как я сейчас объяснять буду, что произошло на самом деле. Бабочка накидалась и воспользовалась некромантом. Засмеют ведь. Я просто выпить зашел. Всё как-то само собой получилось. Ну, само, не само, Верховный развел руками. Уже не важно. Важно, что нужно им дать ответ. А единственный ответ, который они примут, — запрос на брак. Так что, Раф, поздравляю. Первый некромант, наш убежденный холостяк и недостижимая мечта всех женщин мёртвых земель — женится. Ваше Верховенство, давайте откупимся. У меня много артефактов. Есть даже уникальные... Или дадим магические технологии, просто так, без брака. А я все оплачу». Верховный посерьезнел. «Что ты думаешь, у мертвобурга недостаток золота? Ты знаешь, из какой семьи твоя бабочка? Они ближайшие родственники правителя Жаверики. И мои, кстати, тоже. Ого, я и не знал, куда вторгся в позе Пегаса». «Бабочка». Он так и не явился. «Ни на этот день, ни на следующий. Девять дней уже прошло с несчастного случая, а это значит, что Нитон после оживления меня уже не вспомнит. Главное успеть до сорока дней, иначе о возвращении души не может быть и речи. Неприятно признавать, но меня надули. Или не надули? А если... Точно, он ничего не помнит, дядя же предупреждал, когда говорил о зелье. Это что ж получается?» Я жду от него исполнения обещания, о котором он не знает. Молодец, хорошая бабочка. Но ничего, если кто-то что-то не помнит, что нужно сделать? Правильно, напомнить. А в моей ситуации способ только один. Мам, пап, мне запрос на брак не приходил? Папа поперхнулся отваром трав и закашлялся. Маму ронила вышивку. Чего? Голос отца дрогнул. Впервые на моей памяти. Ну, запрос на брак после бала. Я пыталась говорить как можно более отрешенно. А должен был вступила в разговор мама. Меня всегда поражало, с каким самообладанием она реагировала на неожиданности. Даже несмотря на свою первую реакцию, мама взяла себя в руки и говорила совершенно спокойно. А вот папу заметно потряхивала. Если я правильно понимаю правила, то да, я посмотрела на свои яркие ноготки. Такой же оборванец, как прошлый? Папа, как всегда, в своем репертуаре. Или еще кто-то повеселей да побездарней? Я сделала над собой усилие и хихикнула. Нет, он некромант, я в этом уверена. Мы познакомились на балу, очень много танцевали, а потом... Стоять! Я не хочу слушать о том, что было дальше. Если жених тебе нужен живым, сказал отец нахмурив брови. А вот то, что ты взялась за голову, молодец! «Так что, не приходил запрос?» Я прекрасно понимал, что нет, даже знал, почему, но родителям об этом знать не обязательно, поэтому состроил расстроенную физиономию. «Дочь, ты думаешь, мы держали бы это в секрете?» «Я уверен, что произошла какая-то ошибка. Видимо, запросов много и...» «И про меня можно забыть?» Плаксиво спросила я. «Хм, да я могла бы стать отличной актрисой». «Я сейчас же отправлюсь в посольство Мертвобурга и все выясню». Отец встал с кресла и подмигнул мне. «Не переживай, я этого бледного в узел скручу, если ответственность не возьмет. Король нам не чужой, мы ему такие неприятности на той стороне можем устроить, вмиг думается. Папа ушел, и мама тут же подозвала меня к себе, жаждала подробностей. «Кто он? Хорош собой, состоятелен, одарен?» Прижала меня к себе, поцеловала в щеку. «Ну, наконец-то ты отдумалась, я так счастлива!» Я, как могла, ускользала от прямых ответов, а сама думала, что делать дальше. «Ну хорошо, запрос будет, я уверена. Отец это так не оставит. Осталось придумать, что делать дальше с этим браком. Не втроем же мы будем жить, в конце концов». Некромант. А эта бабочка оказалась не так проста. Все предусмотрела. И даже про слово «некроманта» где-то разузнала. Если его нарушить, в миг потеряешь все звания и будет удачей, если вообще жив останешься. Ходит легенда, что когда наступит конец времен и небеса сойдутся с земной твердью, кое-где можно будет встретить некромантов, выполняющих свои обещания. Придется договариваться. «Ну и что ты хочешь?» «Ты издеваешься?» «Мне кажется, или интонация бабочки стала наглее?» «Нет, давай так» хороним твоего благоверного, делаем красивый склеп, что все кладбище обзавидовалось, а ты проси что угодно. Что ты хочешь? Золото, артефакты, технологии. Я очень влиятельный человек. Не могу тебя только верховным некромантом сделать, остальное сколько влезет. Я постарался говорить как можно мягче. «Оживи моего Нитана!» Бабочка сжала свои маленькие кулачки, а ее глаза налились слезами. Уши захотелось прочистить. Нитон, Нитон, любимый Нитон. Тьфу, мерзость. Послушай, он уже умер. Все, оживим мы его, а он завтра еще куда-то влезет и опять откинет загорелые пятки. Что он на обмен понесешь? Начнешь девственниц ловить у себя и контрабандой сюда таскать? Промолчу, что без визы невесты это вообще невозможно. Мои проблемы, бабочка не сдавалась. В крайнем случае найду способ свою восстановить. «Может, застежку сразу поставишь? Удобно и универсально!» Бабочка пораженно открыла рот, а в следующую секунду впечатала свою ладошку в мое лицо. «Неприятно!» Я не дернулся, смотрел на нее прямо. «Знаю, что звучало грубо и по-хамски, но нужно сразу опустить деву с небес на землю!» «А ты вообще уверена, что бывший простит тебе девственные махинации?» «А это уже не твое дело!» — злобно прошипела девушка. Я все делала ради него. Деваться некуда, я не в том положении, чтобы спорить. Попасться на нарушение слова «некроманта» в мои планы не входило. У меня и без того много секретов. Допустим, я его оживлю. Что дальше? А дальше мы с тобой не сойдемся характерами и разорвем помолвку. Замуж за тебя я не собираюсь. Жениться я тоже не хотел». И понимал, что единственный способ отделаться от этой чукнутой оживить ее ненаглядного. Но была одна загвоздка. Я не мог этого сделать. Во всяком случае, сам. Бабочка. Да, я победила. Под моим напором, Раф, так звали моего женешка, сдался. Правда, проводить обряд сегодня на отрез отказался. Что-то плел про какие-то фазлуны, положение спутников, я даже не запомнила. Но это неважно, главное, Нитон будет жить. И пусть он меня не вспомнит, я уверена, что наша любовь вечна. Если он влюбился в меня один раз, влюбится и во второй». Я сидела в выделенной мне комнате на последнем этаже стеклянного небоскреба и смотрела в окно. Бр! как же здесь мрачно и неуютно!» До самого горизонта простиралась серая, как будто выжженная пустошь, а вдали виднелся черный безжизненный лес – без единой капли зелени. Мне даже казалось, что стволы двигаются. Не удивлюсь, если так и есть. Если днем этот пейзаж вызывал ощущение тревоги, то ночью на него не хотелось даже мельком смотреть, не то что мечтательно разглядывать горизонт. Создавалось ощущение, что стоит зацепиться взглядом за когтистую ветку, как она вырастет настолько, что схватит тебя за шиворот и утащит в пугающую глубину. Хотя я прекрасно понимала, здесь даже животные не водятся. В мертвобурге нет места ничему прекрасному. Когда я с приданным переступила через границу, то готовила себя ко многому. Но никак не ожидала, что мой сундук будет нести в пасти скелет тиранозавра. До сих пор мурашки по коже. «Видите, самый высокий небоскреб?» — спросил подручный, захлопывая пасть тиранозавра. «Прыгайте ему на хребтину. Наш Рекс домчит туда за пару секунд». Я сама! меня слегка передернула. Крылья есть! Так пощипанная же! Долетите, леди! Леди долетит, у леди просто нет других вариантов. Леди навратила дело и будет разгребать. У меня осталось сил лишь на кивок. Я рассматривала, как в высоченный небоскреб врезалась стая когтистых птиц и белым прахом развеялась по ветру. Оказалось, что нижние этажи небоскреба отданы под бизнес а в верхних расположился сам некромант. Я хоть и летала, но чем выше поднималась по этажам, тем некомфортнее себя ощущала. Наша встреча с мистером Икс прошла скомканно, и так, будто я не невеста, а курьер, что принес посылку. Почему-то некромант особо заинтересовал мой сундук. Не зря говорят, что сыновья мертво чуют запах смерти. После нашего невероятного диалога о бывшем любимом я узнала, что крепко влипла. «Первый некромант!» Пока я отходил от шока, Рав поручил заботиться обо мне, тетушке-служанке. Выглядела она, честно говоря, довольно экзотично. Редкие седые волосы покрывали только часть головы и были аккуратно зачесаны на лысые участки. Говорила она коротко и частенько не в попад, но, на удивление, понимала и исполняла все точно и беспрекословно. Раф предупредил, что тетенька — результат неудачных опытов по оживлению, как и вся прислуга в доме. Но заверил, что они, несмотря на внешний вид, добрые и безобидные. Расположили меня в комнате с ярко-розовыми стенами. Даже краска еще не до конца высохла. Белые полы намыты до опасной скользкости. Кровать — взбитая перина. В дверь постучали. «Да-да» я тебе помыться унесла сказала тетенька внося под нос чего вытаащила глаза служанка смущенно опустила глаза и показала поднос на вытянутых руках вот простите не обижайтесь мне просто нужно привыкнуть попыталась я сгладить ситуацию все в огне я добродушная желудь тетенька улыбнулась и поставила поднос на столик около дивана забудь подавиться ага непременно «Небеса, если этот некромант так оживляет, то я боюсь за Надо же был так ошибиться с мистером Икс». Служанка поклонилась и скрылась за дверью, оставив меня наедине с ужином, если это так можно назвать. Ни одно из блюд я раньше в глаза не видела. И прикасаться к ним, а уж тем более пробовать, желания не возникало. Так я и сидела, разглядывая непонятные субстанции на тарелках, пока меня не накрыло темной пеленой сна. Некромант. Мне нужен план действий, и на его составлении у меня всего одна ночь, пока бабочка отдыхает и расслабляется. Лорена, так зовут мою нежданную сумасбродку, до того впечатлила смерть бургом и моим домом, что малость устала. Бабочка настолько морально вымоталась, что заснула прямо на диване, откуда гипнотизировала стол с непривычным ужином. Я уже и забыл, насколько же странным может показаться мертвобург для загорелых жителей Живерики. Но вернемся к делу. Итак, что мы имеем? До сорока дней еще тринадцать суток. Что я смогу? Сам я этого Нитона оживить не способен, потому что даже не некромант. Поднять запросто, даже по частям. В этом мне поможет мой дар телекинеза. А вот вернуть душу обратно не мое, не просите. Как-то первый некромант Мертвобурга не может сделать такие элементарные вещи. Ведь любой завалявшийся некромант может. Ну да, может. Да вот только я не некромант. Да да да дам Я житель Живерики. Это очень долгая история. Моя мечта детства, стать некромантом, воплотилась в жизнь в самых неожиданных проявлениях. Маленьким я всегда играл у границы, где смотрел, как на погости поднимают тела некроманты-ученики. Они казались мне подобными богам, не то, что мы, жители Жаверики, обладавшие в основном целительской магией. Иметь власть не только над телом, но и над душой, это было таким завораживающим. Когда я подрос, так и не оставил надежды оказаться по ту сторону границы. И однажды мне удалось обманом проскочить туда вместе с делегацией целителей в качестве ученика одного из метров. Пришлось подстроить свою смерть, чтобы остаться в Мертвобурге. Но это того стоило передо мной раскинулась бескрайняя степь будущего и мечты об обучении некромантии. тогда я наивно полагал, что магию, которая до разделения миров имела одну природу и источник, я смогу перенаправить наивный горячее юное сердце подсказывало если учиться, то у самого лучшего я стал искать способ стать учеником первого на что только не шел чтобы подобраться ближе. Без личности, без магии некроманта я, правда, был безбашенно смелым. Не учел только одного. Он не брал учеников. Никогда. Но меня границы не остановила, свои способности не затормозили. Разведка с первого некроманта брать учеников мог сбить мою парящую высоко-высоко мечту. Днем я подрабатывал на базаре помощником лавочника, где мне очень помог дар телекинеза. Вся тяжелая работа щедрой руки хозяина легла на мои плечи. Но не жалейте, это плевое дело. Я даже не уставал. Больше утомляло постоянно поддерживать бледную маскировку и быстро и дерганно двигаться. По вечерам я тенью ходил за первым некромантом, умоляя научить. Но, похоже, просто утомляя. И однажды ему надоело, и он, нет, не взял меня в ученики, а просто решил устранить ошарашены, теперь представьте, в каком шоке был я. Из схватки я каким-то чудом вышел победителем, случайно убив первого. Честное некроманское, сам не понял как. Может, он был слаб после подъема всех местных погостов, может, был под заклятием или кто другой отравил. Но когда он упал замертво, я впервые испугался до икоты. Понимая, что с рук это не сойдет, я спрятал тело в ближайшем лесу и решил бежать видел перед собой только густую чащу туда и направился и наткнулся на убежище старого сумасшедшего некроманта люцина этот старик с ожившими горгульями вцепился в меня мертвой хваткой и осчастливил помощью я сам не понял как все ему рассказал наверное все это состояние эффекта до сих пор смутно помню как мы с люцином заново погребали некроманта под чарами стазиса в болоте в глухом лесу До ритуала воскрешения, — говорил старик, — а пока поработаешь на меня. Чего мне это стоило? Да, вы зрите в корень. Старик держал меня в черном теле. Его поручения — самые сумасшедшие вещи, которые я делал в жизни. На все это ушло сорок шесть дней. В ту пору мне было неизвестно, что на сороковой день душа перерождается новым младенцем, и некромантия дальше бессильна. Та-да-да-дам... Верно, старый хрыч тянул время. «Сначала отработаешь, потом помогу вернуть первого некроманта», — говорил он. Старик был немного сумасшедший. Это вы уже поняли. Древний запретный ритуал закончился тем, что я открыл глаза в теле первого некроманта. С тех пор я живу в его теле и его жизнью. Некромантии так и не научился, но нашел обходные пути. Все ритуалы за меня проводит этот старик а я щедро его за это вознаграждаю. Значит, единственный путь — тащить ненаглядного к Люцину. А там молиться, чтобы тараканы в голове старика все поняли правильно и ритуал прошел успешно».